Глава 12. Граница. Алекс не любил просить о помощи. То ли потому, что ненавидел зависеть от других, то ли из-за многолетней привычки надеяться только на себя. Хотя по сути это одно и то же. Однако, когда обстоятельства припирали, он умел уговаривать, точнее думал, что умел. К тому же, с куратором они вроде как сдружились. Ронг, ты дома? крикнул он через запертую дверь. Восприятие, включенное для тренировки, показало, что главный разбитчик лежит на кровати, причем не один, поэтому Алекс спрашивал лишь из вежливости. Новоприобретенное энергетическое зрение работало прекрасно, даже слишком. Пожалуй, не стоит держать его в поселении постоянно включенным. А ведь в лагере живут и другие старатели с усиленными органами чувств. Многие имеют отличный слух, зрение, нюх, и бог знает что еще. Тот же Ронг, например, мог видеть в тепловом диапазоне теперь алекс понял почему домики для пар стоят на таком большом расстоянии друг от друга чтобы люди не свихнулись да черт тебя подери дома подожди через пару минут ронк вышел и хмуро оглядел напарника чего б такой рань притащился ночь еще на дворе скоро рассвет дело есть какие у тебя дела могут быть днем дежуришь вечером охотишься можно наоборот Других развлечений тут нет, кроме сна, который ты мне, кстати говоря, испортил. А утренний сон самый сладкий. Чего хотел?» Планы поменялись. Вечером нужно сходить ко внешней границе, а только потом на охоту. «Зачем это?» — подозрительно спросил Ронг. «Мне на трясину глянуть нужно». «Странное желание. Разве ты на них еще не насмотрелся?» «Нет, раньше я от них только бегал, а теперь нужно разобраться, как они работают». «Ну и сходи один, раз не имется». «Если повезет, то, может, дойдешь и вернешься». «Ну...» — Алекс замялся. «Помощь твоя нужна. Я должен в трясину забраться ненадолго, а ты меня потом вытащишь, если я сам не смогу». «Совсем сдурел?» — Ронко выпучил глаза. «Не знаю, я тебя решил бы, что ты головой ударился. Хотя, может, тогда тебя страх слишком сильно приложил, а мы не заметили. Сходи к оси, проверься». «Нужно что-то с маскировкой решить», — настаивал Алекс. «Раз по воздуху мы передвигаться не можем, иначе я не смогу тебе помочь». Алекс рассказал про лабиринт и что ему нужно понять, как развить умение, чтобы монстров обманывать. «А, а подождать это не может? Тебе до уровня осталось всего ничего. Пройдешь трансформацию, тогда и сходим к трясине». «Каждый день на счету, ты сам говорил. А сегодняшнюю охоту это не отменяет. Мы быстро должны управиться. Есть у меня идея». «Знаю я твоя идея, Мне прошлого раза хватило. Но ты ведь все равно туда отправишься!» Алекс кивнул. Ронг поморщился. «И почему ты такой упрямый?» «Ладно, я помогу. Заодно проверю, что на границе творится, а то я туда уже две недели никак выбраться не могу. Рауль загрузил всякой ерундой, вместо того, чтобы разведка заниматься». «Отлично, спасибо!» «Ронг, ты где?» Донеслось из домика. Алекс узнал голос Ванды, главного фермера лагеря. «Да с ненормальным одним разговариваю!» — ответил китаец, не поворачиваясь. «Сейчас закончу!» — и уже тише добавил. «Вечером встретимся. А теперь иди отсюда подальше!» Алекс ухмыльнулся и отправился на дежурство, не забыв отключить по дороге энергетическое зрение. Надо бы расспросить Мараха, как решают эту проблему во внешних мирах. Может, устройства есть какие? На пост Алекс пришел пораньше. Рауль организовал жизнь поселения так, чтобы люди большую часть времени или работали, или охраняли лагерь. Подобный график сильно отличался от расслабленного и вялого времяпрепровождения на Земле, где только самые активные и неуемные могли себя занять чем-то интересным. Несмотря на разницу в ритме, никто из старателей не жаловался. Тут собрались люди, жаждавшие стать сильнее. Даже Линда, несмотря на кажущуюся безалаберность, периодически усердно тренировалась. Просто она предпочитала более активные методы развития. Из-за этого способностей их сравнение и методы получения привлекали живейшее внимание. Но больше всего люди спорили на тему, какое умение клонировать следующем. Книжники открыли новую эру. Пока только в рамках долины, но Алекс верил, что стоит им вырваться, и средство переноса навыков изменит мир старателей даже больше, чем накопители или все знания Мараха. Поэтому одно дело информация об иных мирах, а другое — личное развитие. Своя шкура ближе к телу. Поэтому каждый новый человек, добравшийся до шестого уровня, вызывал неподдельный интерес. И бойцы обсуждали, есть ли у него нечто, что может им помочь. Вот и сейчас предыдущая смена активно дискутировала на тему идеального варианта развития. Алекс поздоровался и присел в сторонке, не вмешиваясь в жаркий спор. «Нужна защита от энергетических атак», — настаивал высокий лысый боец в сильно потертой куртке, которая вот-вот грозила превратиться в безрукавку. «Это здесь она не нужна, а с барьером очень даже понадобится». «Да нафиг твою защиту! Какой в ней смысл, если главное — это до синтеза добраться?» «Тогда у тебя энергетическое тело появится, а оно само по себе работает как защита. Лучше атаку усилить, чтобы быстрее уровни набирать. Иначе как ты планируешь развиваться? Отбиваясь от разных уродов без возможности вдарить им как следует? У нас и так каждый первый защитник, зато хороших добивальщиков не хватает», парировала девушка с веснушками и длинным хвостом рыжих волос, перевязанных грубой веревкой. «Монстры не игрушки. Сначала нужно выжить в бою, подобраться поближе, а уже потом добивать». Лучше быстро твари мочить, чем воландаться с ними. Алекс слушал в полухо. Линда с Томасом тоже любили поспорить об умениях, но редко приходили к единому мнению. Может, поэтому у англичанина и не заладилось с девушкой. Однако именно в таких обсуждениях и зарождалась первая школа. Сейчас они научатся, а после выхода за барьер человечество получит оттестированную цепочку умений. Однако к добру или к куду Алекса это никак не касалось. Все свои шаги он обдумывал самостоятельно и советовался разве что с Евой и иногда с Марахом. Но что может подсказать ученый, который почти не участвует в схватках? А пришлый свою позицию давно высказал. Однако фраза о выживании снова зацепила его внимание. Раз уж он решил стать разведчиком, то его судьба — одиночные вылазки. Хотя какой он сейчас разведчик без маскировки? А ведь если с Ронгом что-то случится, то замены ему нет. Среди бойцов имелись люди, способные маскироваться, определять ловушки и видеть врагов издалека. Но объединял все эти качества и хорошо умел делать только ронг. Остальные сильно ему уступали. К настоящему времени Алекс решил свои основные проблемы. Избавился от болезни, выбрался из пещеры, нашел людей. Поэтому теперь он может помочь окружающим. Тем более им снова по пути. В очередной раз, перебрав немногочисленный список навыков, он задумался. «Следующая цель — лабиринт. Это очевидно, но этим он займется вечером, а сейчас есть время развить другую матрицу». Его взгляд упал на кровь как огонь. Алекс давно гадал, почему другая страна так странно назвала способность. Возможно, за именем кроется сильный навык, а не просто обычная лечилка. На первый взгляд, кровь не связана с его талантами, но, возможно, и в этом он ошибается. «Нужно тобой заняться», — подумал он. Кроме того, развитие способности напрямую влияло на рост аспекта тела. Конечно, не так сильно, как в начале, но сейчас любая помощь пригодится, раз тело отстаёт. «Посмотрим, куда ты выведешь», — прошептал он и принялся прокачивать энергию через матрицу. Через час его отвлек веселый женский голос. «Привет, я тебе накопитель принесла». «Спасибо, Линда, он как раз мне нужен». Передав устройство, она и сама начала тренировку. Но через несколько часов ее накопитель наполовину опустел, и со вздохом облегчения Линда встала и принялась разминаться. Она верила, что физические упражнения повышают силу и скорость. Алекс же весь день просидел на излюбленном камне, смотря вдаль. Энергетическое зрение должно его предупредить, если появятся враги, а кровь как огонь не требовала сильной концентрации. Хитрые твари, конечно, могли зайти сбоку, но с каждым днем все больше датчиков усеивала внешнюю границу. Поговаривали даже, что Рауль хочет сократить количество постов и отправить часть людей в лес для охоты, чтобы выиграть гонку вооружений с муравейником. Линда еще утверждала, что за последнюю неделю число стычек с тварями сократилось. Патрули муравейников все реже выходили на лагерь, поэтому прогресс бойцов замедлился. Алекс тоже заметил, что во время ночных вылазок с Ронгом им приходилось забираться все дальше в поисках добычи. Но пока сильных проблем они не испытывали. Затея Рауля казалась опасной. Алекс, как никто другой, знал, что такое драка среди деревьев, когда в любой момент боец мог запнуться или споткнуться. С другой стороны, он понимал стремление командора получить больше сильных бойцов, а уже потом разбираться с проблемами. Благодаря постоянным усилиям к концу смены навык вырос на 2%. «Сигнатуры. Редкие. Кровь, как огонь. Две звездочки. 92%». По ощущениям Алекса, заливка матрицы энергии ускорила рост как минимум в два раза. Больше, чем во время тренировок лезвия и восприятия, с которыми пришлось повозиться. Томас, подожди, а все навыки растут одинаково от запитки энергии? По-разному. Лучше всего развиваются физические умения. Сил, например, или скорость. А хуже всего? Всякие хитрые штуки, анализ, идентификация и тому подобное дребедень. Поэтому бойцам легче расти, чем мастерам. «Скажешь, тоже легче. Зато они умения применяют в безопасности, а нам приходится рисковать», тут же возразила Линда. «Ясно, понял». «Значит, решено», — подумал Алекс. «Он доведет до конца кровь как огонь, параллельно с лабиринтом». От размышлений его отвлек голос Ронга. Куратор вернулся с охоты, и они отправились к границе. «Сколько еще идти?» — спросил Алекс. «Ты пришел с той стороны. Разве не помнишь, где начинается безопасная зона?» — Там же указатели не висели. — А вот тут ты ошибаешься. Я лично поставил таблички с названием лагеря. Просто вы их не заметили. — Таблички? У нас что, еще и название есть? — А как же? Даже конкурс провели, когда выбирали. С небольшим перевязом победила Райская долина. — Это юмор такой? — Так у нас кого не плюни, либо шутник, либо юморист. Ронг назидательно поднял указательный палец. — Смех продлевает жизнь. Бери с меня пример. «Хорошо, с названием понятно. Что с дорогой?» «Граница примерно в десяти километрах, если дальше не уползла. Но она давно не двигалась». Разведчики преодолели весь путь меньше, чем за час. Когда они прошли половину маршрута, лес перешел в плотный кустарник, а в конце им встретилось небольшое озеро. Ронк утверждал, что здесь самый безопасный участок границы. С одной стороны они прикрыты водой, с другой — высится гряда холмов, пряча их от взора монстров. На подходе главный разведчик нахмурился, но ничего не сказал, а через минуту уже и Алекс углядел аномалию. «Чувствую впереди трясину», — сообщил он Ронгу. «Что-то тут не так», — заявил китаец обеспокоенным голосом. «В смысле не так? Обычная трясина. Я сотни таких видел. Это ничем не отличается от других». Измененное зрение Алекса четко улавливало край медленно перемещающейся мари с таким надежным инструментом он мог теперь быстро и безбоязненно шагать между холмов затрачивая минимум энергии а заодно и монстров выискивать трясина не должна так близко заходить это территория муравейника ты наверное ошибся откуда ты вообще знаешь точное положение безопасной зоны может ты раньше видел как трясина в стране прошла а сейчас она в притирку движется вот тебе и кажется что граница уменьшилась нет я хорошо помню это место поэтому и привел тебя сюда Уверенно ответил Ронг. «И посмотри вокруг! Тут нет даже корней росянки. Всех засосало! По ним можно определить, где граница прошла!» Действительно, Алекс не чувствовал монстров. Россянки и лианы закончились раньше. Ну, подвинулась граница немного. Что тут такого? «Ты не понимаешь! Раньше владения муравейника только увеличивались, потом рост остановился, но никогда их территория не уменьшалась! Никогда!» «И что это значит?» «У них появились проблемы», — угрюмо заметил Ронг. «Черт подери! Знал же, что надо за ними следить! Проверить, как там дела идут! И ведь хотел сходить раньше, пока тебя не встретил! А сейчас даже не знаю, когда ты будешь готов и будешь ли готов когда-нибудь! Непонятно!» Китаец хмуро осмотрелся, но не мог разобраться, почему зона неожиданно начала уменьшаться. Он приблизился вплотную к медленно двигающейся аномалии. Стоя на самом краю и не видя начала и конца трясины, сложно было разобраться, в какую сторону она движется и с какой скоростью, но просканировав небольшой участок, Алекс решил, что Марь медленно плывет справа налево. Уже почти стемнело, но небо еще не погасло окончательно. «Начнем», — сказал он Ронгу, обвязался веревкой и передал ее конец куратору, который теперь больше переживал за сжимающуюся границу, чем опасался за товарища. Обуреваемый сомнениями, Алекс перешагнул невидимую линию и тут же остановился и успокоился. Волноваться не о чем. В случае опасности Ронк вытащит его обратно. Линда рассказывала, что вначале люди провели серию опытов и выяснили, что пока человек не зашел слишком далеко, его еще можно вернуть, если, конечно, он привязан веревкой. Внутри трясины ощущения резко изменились. Звуки долетали как будто издалека, хотя даже здесь, в плотных ветвях кустарника, гулял ветер. Запахи потускнели, но самое странное, начались зрительные деформации. Снаружи он видел, что кусты растут плотно, но сейчас, прямо на его глазах, они словно отодвигались друг от друга, как бы освобождая проход. При этом Алекс медленно перемещался между ними, хотя стоял на месте. Точнее, двигался не он а сама земля, трава и кусты неторопливо обтекали его. Непонятная сила тянула Алекса вперед. Сила казалась слабой и обманчиво мягкой, но он понимал, что без помощи извне трясина засосет его, как когда-то бедолагу Джа. Через полминуты веревка натянулась, а хоть земли остановился. Алекс замер. Он попытался рассмотреть, куда его тянет, но впереди виднелась все та же долина, хотя ее образы начали искажаться. «Как странно!» — изумился он. Алекс перешел на постоянное объемное сканирование небольшого участка так, чтобы хватало поступающей энергии. Умение сразу обнаружило облако пространственных коридоров. Оно двигалось не так хаотично и быстро, как в смерчах, а скорее медленно и величаво. Но все равно мозг с трудом поспевал за их движениями, словно Алекс попал в комнату с иллюзиями и кривыми зеркалами и никак не может привыкнуть к зрелищу. Чтобы помочь себе, он ненадолго активировал быстрое мышление, которое, на удивление, хорошо справилось с анализом ситуации. Навык снял эффект легкой дезориентации, и экспериментатор пришел в себя. Со стороны извивающиеся туннели казались настолько узкими, что в них и кулак не просунешь. Но когда Алекс начинал вглядываться в любой из них, то коридор как бы раскрывался. При желании он сможет захватить существо любой величины. Да и сам Алекс сейчас находился в подобном проходе. Но он ощущался не как некая труба со стенками, а как пространство без края и границ. При этом остальные пространственные переходы кружились прямо перед ним. Несмотря на то, что восприятие постоянно работало, Алекс потерял привычное ощущение расстояния. Он настолько привык, что может точно определить дистанцию между объектами, что даже растерялся. Конечно, его навык не высвечивал длину и ширину в метрах и сантиметрах, Но обычно разведчик отлично ориентировался, какой предмет находится дальше, а какой ближе, и сможет ли он достать его своей способностью. Но сейчас Алекс не мог понять, на каком расстоянии от него растет ближайший куст. Осознание, что привычные чувства его обманывают, снова вызвало ощущение головокружения. От попыток разобраться заболела голова и затошнила. Алекс опять врубил быстрое мышление и постоял минуту, приходя в себя. Умение подействовало как глоток крепкого кофе. Решив, что для первого раза достаточно, он поднял руку, и Ронг потянул его обратно. Ну что, разобрался? спросил напарник. Нет, ясно, что ничего не ясно. Давай еще. И что-то надеялся узнать. Трясина слишком странная и обманывает чувства. У мамы я не понять. Я знаю, чевнул Алекс и снова шагнул внутрь. Он и не собирался понимать аномалию. Наоборот, хотел ее почувствовать. Марь имеет ту же природу, что и его умение, а значит, может как-то помочь, подсказать, что делать дальше. Более того, те же волки свободно забегают в трясину и так же легко выбираются. А если у них получилось, значит, и у него может выйти. В конце концов, если бы он знал, что делать, то не пришел бы сюда. Вторая попытка — время решительных действий. Оказавшись внутри, Алекс снова попался в ловушку пространственного коридора. Но в этот раз он успел заметить, что как только коснулся внешней границы, один из туннелей обхватил его и тут же расширился и потерял очертания. Все прошло почти мгновенно. «Ну, поехали!» — прохрипел Алекс, но даже звук собственного голоса показался неестественным и приглушенным. Сосредоточившись, он вызвал экран лабиринта. Если умение блокировало аномалию снаружи, то интересно, что оно сделает внутри. Пространство вокруг тотчас замерло, а туннель слабо завибрировал, точнее, его края поплыли. Другие переходы на секунду ускорили свое движение, но потом вернулись к прежнему ритму. Однако коридор, в котором он находился, не успокаивался. Далекие холмы стали искажаться причудливым образом. Потом в глазах заребило, а через секунду проход схлопнулся вместе с экраном лабиринта. При этом схватка человека с явлением червя происходила в полнейшей тишине. На секунду мир моргнул. Алекс успел осознать, что стоит в нескольких метрах от ронга, но все еще на территории аномалии. Прошел миг, и его поглотил новый туннель. «Интересно. Значит, вас можно разрушить изнутри», — ухмыльнулся разведчик. Сев на землю, он создал перед собой новый экран и ускорил мышление, стараясь как можно быстрее заполнить резерв и отследить ситуацию. Как только второй туннель и навык одновременно схлопнулись, Алекс тут же поставил рядом с собой сразу два экрана. Теперь он поддерживал два лабиринта одновременно по сторонам, а сам находился внутри, как в бутерброде. Энергии уходило так много, что пришлось отключить быстрое мышление, чтобы хватило на восприятие. Но даже в своем привычном ритме Алекс видел, как вокруг мечутся хоботки аномалии, пытаясь присосаться к человеку. Но как только они приближались к одному из экранов, лабиринт отталкивал их словно магниты, сложенные вместе одинаковыми полюсами. Постепенно ситуация стабилизировалась. Тресина постоянно пыталась его затянуть, но умение блокировало ее туннели. Все органы чувств и естественные, и неестественные показывали, что он находится в нормальном пространстве, а не в искаженном. Получилось так, что аномалия двигалась вокруг него, но не захватывала. Алекс находился внутри, но не в ней. Однако он сюда пришел не для того, чтобы развлечься, а разобраться, как можно трансформировать лабиринт. «Алекс, все нормально!» Обеспокоенный голос Ронга вывел его из состояния задумчивости. «Я в порядке. Что ты видел?» «Сначала ты удалялся, как обычно, когда трясина человека затягивает, а потом вдруг мигнул и появился в двух метрах от меня». «Ясно. Дай мне еще двадцать минут». «Хорошо. Но что случилось?» «Я экспериментирую!» «Жду!» — пробурчал Ронг и тихо добавил, что он думает про дурацкие эксперименты и дуралеев, которые их ставят. Тресина медленно плыла, обволакивая человека, словно невидимый туман. Небо почернело, ветер стих, и Алекс погрузился в созерцание аномалии. Энергии хватало впритык на поддержку двух экранов лабиринта и сканирования. Находясь внутри искаженного пространства, Алекс пытался срезонировать с аномалией, выпотать ее секреты и понять, до каких пределов он может теоретически развить уникальное умение. Не зная, с чего начать, он распределил внимание по пространству, стремясь уловить, по какому принципу Марь пропускает одни предметы и захватывает другие. Марах утверждал, что искажение — это внешнее тело червя. Алекс не пытался сравниться с этим удивительным созданием, но, возможно, сможет скопировать малую часть его умений. Ведь именно так он и получил лабиринт. Все, что он хотел сейчас сделать — создать слабое подобие туннеля и научиться им управлять. Двадцать минут истекли, и Алекс нехотя поднялся. Снаружи он легко мог двигать экран лабиринта, хотя и не быстро, но внутри трясины ему приходилось давить изо всех сил. Разведчик чувствовал себя как человек, бредущий в глубокой воде. Край аномалии лежал в нескольких метрах, но путь до него занял пять минут. Грань трясины казалась обманчиво тонкой, как поверхность пузыря, но в этом месте сопротивление выросло в два раза. Алекс направил дополнительную энергию из резерва на матрицу лабиринта, пока не раздвинул край аномалии и не вывалился из нее. «Ну что, получилось?» — жадно спросил Ронг. «И да, и нет». «Черт подери!» Так ты можешь обманывать твари или нет без полетов и других фокусов? Мне нужно добраться до муравейника. Видишь, что происходит? Куратор раздраженно смотрел прямо на напарника. Видимо, у него накипело. Вот он и сорвался на ближайшем человеке. Ронк, не дави! спокойно ответил Алекс. Мне нужно время. Аномалии искажают пространство и выборочно пропускают свет и незаряженные предметы. С одной попытки так просто не разобраться. Тогда давай я научу тебя своему способу. — Умение не шибко сложное. Кстати, я его передавал уже. — Ты же сам говорил, что стражи тебя могут обнаружить. Значит, нам нужно что-то новое. — Говорил, — недовольно согласился китаец. — Так и не веди себя как ребенок. Теперь и Алекс рассердился. — Что толку идти в разведку, если враг тебя видит? — Повторяю, мне нужно время. Двадцать минут недостаточно. Сегодня я хотел понять, смогу ли выбраться из трясины в одиночку. — Смог. Дальше справлюсь сам. «Буду приходить сюда в свободное время». «Откуда у тебя время свободное возьмется?» «Найду», — твердо ответил Алекс. «А сейчас пойдем на охоту, если не передумал». «Куда я денусь? Остальных муравейник не волнует. Они думают, что монстры так и будут приходить, когда им удобно». Проворчал Ронг. Алекс видел, что Куратор сильно расстроился, как расстраиваются люди, когда их планы неожиданно рушатся. Наконец, китаец успокоился, словно принял решение, и добавил. «В общем, давай так». «Ты можешь тренироваться тут в одиночку сколько хочешь, но если у тебя ничего не выгорит, то через неделю я отправлюсь к муравейнику». «Ронг, не дури, подожди еще немного». «А что изменится? Ну сможешь ты прятаться, и что? Ты же все равно слабее уродов, и в случае опасности убежать не сможешь. По правде говоря, я не собирался тебя брать к муравейнику», — неожиданно признался старший разведчик. «Зачем же ты тогда вообще вызвался помогать мне?» — опешил Алекс лагере нужен второй разведчик случись что кто то должен заменить меня я рассчитывал что ты справишься с легкой работой сможешь следить за границей и проверять окрестности алекс задумался он видел что ронг принял решение не от хорошей жизни интересы лагеря главный разведчик ставил выше собственных поэтому так рассчитывал что молодой напарник добьется успеха хорошо вернемся к этому разговору через неделю предложил алекс после долгой паузы как хочешь — угрюмо ответил китаец. — Но я своего решения не поменяю, и все равно отправлюсь один. А теперь пошли на охоту. — А если я найду решение? — Найдешь — покажешь. У тебя ровно одна неделя. В эту ночь они отошли на десяток километров и только тогда встретили первый патруль. Ронг шагал молча, как человек, глубоко погруженный в свои мысли. Алекс попытался выяснить, что у него творится на душе, но не преуспел, поэтому плюнул и сосредоточился на охоте. Китаец, как робот, меланколично сообщал о появлении очередных врагов и не вмешивался в бой. В результате под утро на счету Алекса оказалось семь рабочих и три охранника, а его энергетическая система достигла перегрузки. Он проверил состояние аспектов. Трансформация. Тело. 87,6%. Структура. 100%. Мозг. 100%. Напряженная ночь принесла плоды. Но поспать им сегодня не удастся. Однако обоих разведчиков это не волновало. «Сколько тебе осталось до уровня?» — нарушил молчание куратор. «Одна или две охоты». «Хорошо. Я помогу тебе добраться до четвертого уровня, как и обещал. Но на этом все. Если польза от тебя не будет, то я тебе не помощник. Поэтому либо в дежурство иди, либо Рауля уговаривай, чтобы он тебе нового куратора выдал, либо в одиночку в лес ходи. Не обижайся, парень, но у меня свои задачи. Некогда мне с другими возиться». «И плевать мне на мнение нашего командора! Достал он уже!» Алекс кивнул. «Никаких обид. Ты и так меня выручил». А! Ронг тяжело вздохнул. «Если не получится с маскировкой, не переживай. Тебе есть куда расти. Возможно, разведка не твоя стезя». «Посмотрим», — улыбнулся Алекс.